Аудиоиздательство Vimbo представляет. Ханс Улов Тювольд. Хорошие собаки до южного полюса не добираются. Перевод с норвежского Анастасия Наумовой. Читает Кирилл Радцк. Первый курс. Может уходит любовь, зато справедливость с тобой. Если ушла справедливость рядом останется сила сила ушла не беда мама с тобой всегда мама привет лори андерсон жизнь майора кранты это я понял сразу же как только сунулся утром в его больную комнату так я это понял майор превратился в бледную тень самого себя Он лежал на больной кровати и хрипел. Впрочем, он и за день до этого такой же был. И за два дня, и за три. Что там было за четыре дня, я не помню. А раньше и подавно. Фру Торкельсен подняла меня и поднесла к его постели, как делала каждый день уже давно. Майору нравилось, когда я залезаю к нему в кровать. Одна борзая как-то раз обозвала меня декоративной собакой-переростком. Ну и ладно. Хотел бы я посмотреть, как дрожащие скелетино барзая залезет на кровать к умирающему. Тогда человеку нужна любовь и нежность. Пускай лучше рядом будет декоративная собака-переросток, махнатая и способная сострадать. Я устроил майору круговую облизаловку. К такому он за свои последние дни привык. Вот только радость вся из него выдохлась. Осталась лишь зловоние. Запах боли, который изродился в майоре задолго до того, как майора стали называть больным и увезли отсюда. Запах, наполнивший всю комнату своими оттенками. Горечь смерти. Сладость смерти. Какая разница, какая разница, как ни крутись повсюду с задницей. Этому правилу меня майор научил, но, чтобы я в это поверил, пришлось попрактиковаться. Я бывало долго гонялся за хвостом, казалось, вот-вот и схвачу сукино сына, но в конце концов пришлось мне смириться с истиной. Какая разница, какая разница, как ни крутись, повсюду задницы. Фру Торкильсон спит. Я сперва боялся, что если она не уснёт, то непременно полезет меня гладить, но вот теперь ей пора просыпаться. Иначе последние минуты майоровой жизни в этом мире не застанет А застать их ей хочется, это я знаю. Проще всего было бы гавкнуть и разбудить её, но в доме я шуметь не хочу. Воспитание у меня буржуазное, и поэтому я так и не избавился от страха, что меня выгонят. Откуда этот страх взялся, я понятия не имею, меня ни разу ниоткуда не выгоняли. Однако суть страха как раз в том, что он прекрасно существует, ничем не подпитываясь. Я перешагнул через маёравы ноги, спрыгнул на пол, и шорк-шорк-шорк к креслу Фру Торкельсен. Осторожник откнулся ей в ногу, тихо, чтобы она не вздрогнула. Но Фру Торкельсен, ясное дело, все равно вздрогнула. Она рассеяна, так всегда бывает, когда ее внезапно будет, встрепенулась, но вскочила резко. И будь у нее побольше сил, наверняка тигрином прыжком подскочила бы к майору. Впрочем, сил у нее оказалось достаточно, чтобы я и сам подскочил. Фру Торкильсон положила ладонь маёру на лоб, склонила голову и прижалась ухом к его губам и затаила дыхание надолго. Смотрела Фру Торкильсон на меня тоже долго. Тебя на улицу вывести, спросила она. Ну что за хрень? Нет, конечно. Тогда бы я скрёбся передними лапами в двери, послуливал, не у что за столько лет она меня так и не изучила. Она ж умная и начитанная, хозяйка-то. Просто время от времени тупит и не сразу догоняет, чего я хочу. Возможно, такова моя природа. Я пёс одного хозяина, этого я никогда не скрывал. Как раз наоборот. Фру Торкильсон меня кормит и купает, расчёсывает и выгуливает с тех самых пор, как майора вернули в дом. Да и до этого тоже. Но я был и остаюсь собакой майора до его последнего дня. А теперь этот самый последний день настал. Я того и гляди осиротею, а поразмышлять о том, что станет со мной и Фру Торкильсон, мне и в голову не приходило. Чего раньше времени плакать-то? Это хороший принцип. А вот кормить строго в отведённое время принцип, по-моему, дурацкий. Фру Торкильсон протёрла губы мужа маленькой губкой и тихо заговорила. Голос у неё тонкий и певучий, и так он отлично вторил низкому голосу майора, когда они, сидя в полумраке гостиной, пили драконовую воду и напевали песни, слова которых позабыли. А еще они болтали обо всяких странных вещах, которые делали вместе. О подлых тетушках и нубийских королях, о книгах и лодках, о той войне, что была, и о той, что будет. Порой они говорили и о тех вещах, которые им следовало бы сделать — Были и такие вещи, некоторые они не делали, а некоторые нет, о которых они никогда не говорили. В этирев майор Улицов, Фру Торкильсен замерла. Она разглядывала своего мужа, а тот вроде как мирно спал, однако на самом деле изо всех сил боролся со смертью. А это не так просто, как в былые времена. Видать, в маленькой белокурой голове Фру Торкильсен что-то щёлкнуло, потому что она неуклюже забралась на здоровенную железную кровать к майору, с трудом втиснулась между бортиком и крупным майоровым телом и устроившись у него на руке, совсем как я до этого, затихла. В комнате опять повисла тишина. И я не знал, что предпринять. Кровать высоковата. Без помощи Фруторкильсона мне туда не забраться. А поскольку Фрутор Кильсон уже сама залезла в кровать, шансы, что она выберется оттуда, поднимет меня и со мной на руках полезет обратно ничтожны. Я стоял посреди комнаты и обдумывал различные варианты. Вариант А паскуливание. Исключено по причине страхов, о которых я упоминал выше. Вариант Б беспокойно нарезать круги по комнате. Вреда не будет, но с другой стороны и пользы тоже. Результата ноль. Вариант В. Сидеть неподвижно, точно какой-нибудь умилительный спинель на могиле давным-давно почившего кормильца. Фидо сидел на могиле 9 лет. Но ну, надо же. Может, Фидо полезнее было бы застрелиться и отправиться вместе с кормильцем в могилу? Вот только проклятые большие пальцы на лапах. Тот, кто разработает модель огнестрельного оружия для собак, а золотиться. Фру Торкильсон, видимо, знал, что сегодня ночью майор нас покинет, но разговаривал с ним так, будто это обычный день, а не просто возвращаются домой. Вот вернуться, нальют себе по бокалчику, усядутся в кресла и будут наблюдать, как день медленно соскальзывает в ночь. Свечи зажгут, гайдно послушают, камин растопит. Беседовать будут тихо и неторопливо, и всё наладится. Фрут Оркельсон, пускай говорит, что ей угодно, но, боюсь, уже поздно. Тело, к которому она всю ночь прижималась, постепенно закрывалось. Майор по-прежнему где-то там, внутри. Он словно механик, который ходит по мастерской и выключает один рубильник за другим, заворачивает вентили и гасит свет. От этого маленького механика пахнет спиртом и разложением. Именно так ему и хочется пахнуть. «Надеюсь излишне говорить, что я люблю тебя». Слова Фру Торкельсен настолько очевидны, что я почти не удивился, а ведь то, что она вообще их произнесла, крайне странно. Я прежде ничего подобного от Фру Торкельсен не слыхал. Майор трижды громко всхлипнул. Он пока еще здесь, и хотя Фру Торкельсен этого не слышит, он меня зовет. От моего слуха это не укрылось». Лишь сама волчья мать знает, откуда у меня силы взялись. Однако я поднапрягся и запрыгнул на кровать. Втиснувшись между стеной и майором, я уткнулся мордой ему в ладонь, вдыхая запахи моря и фосфора, пробивающиеся сквозь смерть и болезнь. Больше я не боялся. Он перестал дышать как раз перед тем, как сердце его перестало биться. Несколько секунд оно билось в холостую. Последнее, что майор сделал, это издал звук, на который прежде был не способен. Это был отзвук его голоса. Он силился выбраться наружу, прежде чем механик доберётся и до него. Всё. Майор ушёл. Фруторкильсон обнаружила это не сразу. Заснула ли она, не знаю, но сейчас уж точно проснулась. Она назвала его имя, положила руку ему на лоб, а ухо поднесла к его губам и затаила дыхание. Прибор для вентиляции шипел. А после Фрутторкельсон тихо заплакала, так что пришлось мне тыкаться в неё мордой. Три раза тыкался, пока она меня не заметила. Она шмыгнула носом и положила руку мне на затылок. Че, что она отлична. Хоть ей и не достает майоровой жесткости, но зато у нее ногти длинные, а ногти дело хорошее. А потом она посмотрела на меня и проговорила. Ну вот, Шлепик, теперь только мы с тобой, друг у дружки, и остались. А затем мы все втроем заснули.